Глава 147. Городская девочка Когда команда магов приготовила заклинание, комната залилась ярким светом, и многие дети испытали головокружение. Это так называемый транспортный эффект, и если вы не перемещались несколько сотен раз при помощи магии, сразу выйти из портала не получится. Именно по этой причине магия редко используется во время активных боёв, поскольку неподготовленные солдаты могут пострадать ещё до начала атаки. Когда свет погас, дети и их учителя оказались посреди большого луга, недалеко от города Кевин. До самого города менее получаса ходьбы, но дети могут прогуляться и насладиться окрестностями, хотя они не слишком отличаются от других мест. Правда, дети никогда не видели такого широкого луга. Только Мишеля Николь не удивлялись. Для них луг был привычным пейзажем и ничем не отличался от остальной природы. «Вау, я впервые вижу такое пространство!» Матис возбуждённым голосом озвучила своё потрясение. Ретина просто стояла с открытым ртом и не знала, что сказать. Студенты ещё бы несколько часов бродили по лугу, поднимая голову вверх, но Кортина стала громко кричать. «Так, пора идти дальше! Всем построиться в шеренге!» «Сейчас, учитель!» Ретина ответила учительнице и быстро встала в строй. Мишель была рядом, но в их рядах наблюдалась строгая, в отличие от Академии, дисциплина. «Сейчас пойдём в город, а там мы сможем отдохнуть!» Николь только показала большой палец подруге, показывая, что она всё понимает. кортина руководит классом и выставляет детей подвое, а Эллиот стоит в конце и наблюдает за всеми её движениями. «Ретина, тебе скучно? Почему ты так решила? Какая-то ты не такая!» Николь, я просто устала. Ничего такого. Со мной всё в порядке. Ретина с самого утра никакая. Может быть, она заболела или просто с ней что-то случилось. В любом случае, сейчас Николь не собиралась допытывать под руку Николь осмотрелась вокруг и не заметила присыла Она должна быть всегда рядом, но почему-то пропала. Она осталась в рауме или просто наблюдает издалека за своим королём. Вся поездка студентов заключалась в перемещении до луга. Потом будет прогулка до города, учёба, а потом сразу домой. Ничего интересного и увлекательного, но все остальные дети были в восторге. Это же целое приключение. И они впервые так далеко уехали от своего дома. Ого, это пчела? Матис указала пальцем на небольшое насекомое в чёрно-жёлтую полоску. Это медоносные пчёлы. Они разводятся пасечниками, чтобы они добывали для нас мёд. Они отличаются от лесных пчёл. Вот почему она кажется тебе знакомой. Тут же ответила Ретина на вопрос подруги. Эльфика часто отвечала на вопросы друзей, чтобы показаться немного умнее других. Если пожарить сахаром, будут вкусными. Их можно есть? Да, попробуй как-нибудь. Мишель ещё больше удивила Матис, а Николь только хмыкнула. На самом деле пчёлы не только вкусны, но ещё и полезны для здоровья, так что в деревнях их часто готовят как сладости после удаления жала. Примечание переводчика «Это даже не шутка. Проверено на собственной шкуре!» Правда, рассказывать это такому нежному ребёнку, как Матис, было бы слишком жестоко. Матис одарила Мишель улыбкой большого ужаса. Она и раньше боялась Мишель, а теперь будет ещё больше опасаться молодой авантюристки. Напуганная, она хотела отвлечься и начала осматриваться дальше. Ого, это же корова! Ага, тоже выглядит вкусно. А? Мишель громко рассмеялась. Это уже была просто шутка, потому что никто не собирался убивать коровы на глазах детей. Правда, Мишель, Ретина и Николь уже убивали дикую корову и смогут сделать это вновь. Мать из городская девушка, и она смотрела на Мишель всё более странным взглядом. Казалось, что напугать больше её уже было нельзя, но с каждой секундой Мишель из милашки превращалась в монстра. «Мишель, ты ела корову? Мы ещё убивали её! Парное мясо вкусное! В смысле? Вы убивали корову? О, Николь и Ретина тоже были со мной! Что?» Сама Николь никогда не мучилась по поводу того, что нужно кушать. Рейд был далеко не самым приятным человеком, а специфика его работы заставляла ночевать в лесу или сидеть несколько дней в засаде. В такие моменты даже ящерицы становятся приятным обедом. Таскать с собой мешок припасов просто нельзя, поскольку уходить иногда приходилось налегке. Рейль тоже с самого детства учил дочь работать руками и питаться всем, что можно добыть в лесу. Несколько раз он водил её и Мишель в лес, чтобы показать его опасности. Что такого в убийстве коровы, когда ты голоден? Это же нормально. Так думали Мишеля и Николь, но не Матис. Кстати, продуктовый набор различается от области. Это как? Ретина, расскажешь ей или мне самой? Ретина рассказывала намного лучше Николь, но в этот раз она не смогла похвастаться своими знаниями. Николь рассказала всё быстро, точно как учили её родители и Кортина. Любая информация будет полезна, и для любого человека, желающего выйти за пределы города, нужно знать, как добыть для себя пропитание. Ретина, как ты с ними общаешься? Ретина только улыбнулась, а потом легко призналась, что ей по душе такая жизнь. Сидеть дома за книгами скучно, а вот по ту сторону городских ворот начинается настоящая жизнь. Дети шли всё дальше, лук сменялся большими полянами, где росли яркие цветы. Большая часть территории эльфийского государства располагается в лесу, и даже города спрятаны под кронами деревьев. Кевин – один из немногих городов, построенных на больших обширных территориях, и каждый метр земли используется по назначению. Цветы, зерновые культуры или луга для выпаса скота – что ещё нужно сельскохозяйственному городу? Ну что, дети, готовы погрузиться в мир цветов? Квартина раскинула руки в разные стороны, показывая детям большое поле. Глава 148. Цветочное поле. Цветочное поле, около которого остановились дети и учителя, напоминало райское место. Все цвета радуги присутствовали на этом поле, а место напоминало картинку какого-нибудь художника. Цветы нужны не только для красоты. Из них делают лекарства, магические ингредиенты, а самое главное, цветы восстанавливают почву для дальнейшего использования. Было такое чувство, что на поле раскинуты большие ковры разных цветов, они колыхались на ветру и приятно пахли. Завораживающее представление. Даже для такого опытного путешественника, как Николь. Вау! Видя эту картину, многие дети в изумлении кричат, и даже ретины и Мишель не являются исключением. «Как много цветов!» «Да, это просто удивительно!» «Это городское поле, но можно ли на нём собирать цветы?» Увидев большой белый ковёр, Аритина наклонилась, чтобы понюхать его, но побоялась сорвать цветок. Кортина смотрела на детей и улыбалась. «Да, с поля можно сорвать немного цветов. А ещё этот город назван так не случайно, а в честь героя, что спас город от великана». Шестеро великих героев были не единственными, кто удостоились такого звания. Кортина начала рассказывать детям историю, известную любому человеку только по летописям. По старым легендам, на этой территории поселились эльфы, но потом сюда пришли великаны, которые попытались выгнать эльфов с их территории. Вот только им не удалось, поскольку появился герой и победил главного великана. Недалеко от этого места есть Большая долина, именно там произошла эта эпическая битва между человеком и гигантом. Авантюристы часто посещали эти земли, чтобы наслаждаться отдыхом и охотиться на великанов, но теперь это просто сельскохозяйственный город. Раум окружён лесами, но этот город открыт для прекрасного солнца. Я смотрю, вам тут нравится, так что давайте проведём первый урок прямо тут. У всех есть с собой что скушать. Учитель, а мы можем пойти на поляну? Можно, только будьте осторожнее. Поняли? Мальчики тут же побежали по поляне, чтобы насладиться природой вокруг них. Девочки же не стали врываться так же быстро, но Николь взяла Ретину и Мишель за руки, и они тоже бросились в цветы. «Вау, какая пушистая трава! Мишель, ты испачкаешься!» Сначала Ретина упрекала Мишель, что та сразу улеглась на лук, но потом Эльфика сама села в цветы и засмеялась. Все дети обязаны были пойти в поход не в школьной форме, а в специальной спортивной, чтобы не испачкать дорогие юбки. Запах цветов окружал всё вокруг, и Николь блаженно наслаждалась этими минутами. «Николь, как тома, верно?» Николь ничего не ответила, а просто нырнула в цветы, как рыбка. «Да, там в деревне много цветов, а благодаря фини запах цветов преследовал их всегда». До этого самого момента они даже не вспоминали о деревне, поскольку семья Мишель теперь живёт в Рауме, а родители Николь прилетают в гости. Всё, что осталось там, в деревне, это друзья, с которыми они проводили много времени. Мальчишки также бегали по полям, а девочки любили заплетать друг другу косы или просто играть. Николь сразу вспомнила кобальтов и тот дом. «Верно. Давай в следующий раз отправимся домой, на север. Хм, а мы сможем?» От Раума до деревни более двух недель на конной повозке, и никаких каникул не хватит, чтобы отправиться домой. С другой стороны, многие студенты приехали из других городов и часто путешествуют домой целыми неделями. Богатые аристократы могут заказывать авантюристов для перемещения при помощи магии, но даже при переезде в Раум Мишель не стала богатым человеком. Никаких проблем, мы можем попросить мою маму или даже Максфора. Точно, я иногда забываю об этом. «И даже завидую тебе!» «Ну чего ты?» Николь родила семье героев. Это высокая честь, и даже аристократы влекнут на её фоне. Изначально Николь покинула Раум только из-за Элиота, хотя могла жить со своими родителями. «Прости, Мишель!» «За что?» Николь сама не понимала, за что извинялась перед подругой, но Мария и Риэль никогда не относились к Мишель свысока. Они считали её своей, если не второй дочерью. «Вы собираетесь кушать?» Спросила Матис, которая пришла к подругам с большой коробкой для еды и пледом. «Да, сейчас мы всё принесём!» Ретина и Мишель побежали за сумками, а Николь помогала подруге расстелить плед. В такие моменты можно забыть о проблемах и расслабиться.